Цирки снова переполох. Поэтому очередной номер нашей программы, десятый по счету, задерживается. Чип получил по заслугам. И если бы он умел плакать, то обязательно поплакал бы от обиды. А если бы он мог рассуждать, то рассуждал бы примерно так. Ладно, я виноват. Но почему этот хулиган по имени Хлоп-Хлоп сидит, как ни в чем не бывало? Ведь это он отвязал меня. Почему же ему дали яблоко, а мне не дали поесть? «Почему со мной никто не разговаривает? Почему никто не приласкает?» В это время хлоп-хлоп доел яблоко и огрызком запустил в чипа, и попал ему прямо в нос. Чип яростно зарычал, рванулся к обидчику, но опрокинулся на спину, отброшенный назад Натянувшимся поводком. Мартыш зааплодировал сам себе И восторженно запищал. Если бы он мог рассуждать, То рассуждал бы примерно так. Глупый же ты, Чип! Уж так в природе устроено. Если она дает силу и острые клыки... то не дает чего? Ума! Вот я по сравнению с тобой слабенький, но зато хитрый и ловкий, да еще умный. Кого угодно обману. И опять Мартыш сам себе захлопал в ладоши. и радостно заверещал. А тигренок зарычал, оскалив пасть. Хлоп-хлоп показал ему язык и упрыгал в зрительный зал. Вокруг манежа стояла решетка, и Эдуард Иванович повторял со своими хищниками программу. Мартыш поползал по столбам, Покачался на тросике и вдруг увидел брезентовый шланг. Его провели сюда на случай, если звери взбунтуются. Мартыш вдоль шланга побежал на служебный дворик и оказался у столбика. А на столбике был ящик с открытой дверцей, а в ящике кран. и, хлоп-хлоп, недолго думая, начал, чтобы было силенок, отвинчивать его. Шланг на глазах как бы превращался в живую змею. Наполняясь водой, он шевелился и даже немного извивался. Из мелких дырочек брызнули фонтанчики, Ой, как весело! Мартыш, как вы, конечно, догадались. Сам себе зааплодировал и восторженно запищал. Вот как обрадуются все, увидев это чудо живой шланг. И представляете, что началось? Вода ударила из Брансбойда! Вверх, под купол, и дождем полилась на манеж, на львов, на укротителя, на рабочих. Звери зарычали, заметались. Эдуард Иванович дважды выстрелил из пистолета, а хлоп-хлоп схватил бронзбойд и направил его прямо за решетку. Давай гонять львов. Он радостно повизгивал и водил струей то вверх, то налево, то направо, то вниз. Ох уж, как весело! Ох, да чего здорово! К нему пытались подойти, чтобы отобрать шланг. А он думал, что с ним играют. Люди смешно размахивали руками, отбиваясь от струи, закрывали лицо, прыгали по скамейкам. В суматохе никто не догадался сбегать и завинтить кран. А хлоп-хлоп уже предвкушал удовольствие от того, как все будут его ласкать, угощать сахаром, называть нежными именами, например, Хлоп-хлопик. И тут он получил такой пинок, что взлетел в воздух, несколько раз перевернулся, перелетел через решетку и плюхнулся на арену прямо к ногам Эдуарда Ивановича. От обиды и боли Хлоп-хлоп, ударил себя Кулачком в грудь И захныкал. Эдуард Иванович Взял его За загривок и дал ему Штук пять шлепков. Никогда еще Он так больно Не бил мартыша. Тот изумленно уставился на мокрого с головы до ног хозяина. Но Эдуард Иванович бросил мартыша на опилки и крикнул «Вон с глаз моих!». А лев Цезарь, как говорится, еще добавил «Лапой швырнул мартыша обратно туда, откуда он прилетел, в зрительный зал. Мартыш начинал догадываться, что в чем-то виноват, но в чем именно, понять не мог. Сидел и плакал, и скоро стал таким мокрым, словно Не он сам, а его самого поливали из шланга. Тем временем Эдуард Иванович загнал свирей в клетки, потому что репетировать не было смысла, и ушел переодеваться. Рабочие, убиравшие решетку, тоже переоделись в сухое, И бросали сердитые взгляды в сторону мартыша. А он, обиженный, мокрый, побитый, Решил, что если сегодня ему не дадут сахару, Он убежит из цирка. «Да, да, убежит!» «Он вам не чип, не поймайте!» Ему сразу стало весело. Он похлопал сам себе в ладоши и побежал дразнить Чипа. И увидел Эдуарда Ивановича и с радостным писком бросился к нему. Но хозяин не посмотрел на Мартыша, словно они и знакомы не были. Хлоп-хлоп возмущенно заверещал, потянул хозяина за брюки, как бы говоря. «Ты что, ослеп? Или не узнаешь меня? Что я тебе такого сделал? Это я на тебя обижаться должен. Дай-ка мне сахару, и будем друзьями дальше. Ладно уж, я... тебя прощаю убирайся крикнул эдуард иванович марш на место и прошел мимо но это было еще полбеды. он уходил не один Он вел на поводке чипа, и мартыш схватил тигренка за хвост. Чип взвыл, я бы сказал, не своим голосом, хлоп-хлоп бросился на утек. Он забрался в комнатку Эдуарда Ивановича, немного поскулил, попробовал всплакнуть и решил лечь спать. Укладываясь, он подумал о том, как несправедлива жизнь, как ему не везет, сколько вокруг злых людей. Почесался и заснул.